Глава 5. Искупление. За годы до того, как Уилсон покинул команду разработки «Диабло-3», его начальник Роб Парда поделился с ним одной мудростью. «Ты станешь отличным разработчиком «Диабло», — сказал он, — примерно к тому времени, когда ты выпустишь «Диабло». Слова Парда оказались пророческими. Только когда «Диабло-3» стало доступно миру, Уилсон с командой смогли взглянуть на игру и понять, что перед ними за зверь. Опытные программисты часто говорят, что самое сложное в написании кода не придумывать разные решения, а находить ошибки. Теперь разработчики из Blizzard могли четко увидеть как сильные стороны игры вроде энергичной боевой системы, так и слабые, включая несбалансированную сложность. К лету 2012 года Diablo 3 купила более 10 миллионов человек, что позволило создателям положиться на постоянно развивающуюся команду аналитиков. Она собирала отзывы игроков, а также данные о том, как они играют, когда спотыкаются и где бьются лбами о стену. Большинство фанатов сходились на том, что если пройти «Диабло 3» только один раз, то ты отлично проведешь время. Проблемы возникали, когда ты продолжал играть после концовки, в так называемом «эндгейме». Сложность быстро нарастала, а лучшая экипировка выпадала лишь изредка, что подталкивало игроков к покупкам в аукционном доме. Самые циничные углядели в этом попытку манипуляции со стороны Близзард. Разработчикам нужно было понять, в какую сторону игра будет двигаться в дальнейшем. Морхейм дал четкое указание — не бросать игру. За два предыдущих десятилетия воплотилось видение Адама. Blizzard обзавелась настолько мощным брендом, что народ, вероятно, купил бы и коробку с камнями, увидев на ней знакомый логотип. Но Морхейм знал, что репутация — хрупкая штука. Каждый провал откалывал небольшой фрагмент от статуса Blizzard как одной из лучших студий в мире. И несмотря на финансовый успех Diablo 3 и высокие оценки критиков, она огорчила фанатов сильнее, чем любая другая игра в истории студии. Чтобы вновь завоевать доверие аудитории, Blizzard направила все ресурсы Team 3 на улучшение игры. На протяжении 2012 года разработчики чинили баги, подправляли баланс персонажей и пытались отреагировать на столько жалоб, насколько могли. Они поделили работу на две категории. Быстрые исправления, вводившиеся посредством патчей, и долговременные исправления, которые должны были стать частью первого дополнения к Diablo 3, Reaper of Souls. Чем внимательнее они оценивали свои планы, тем явственнее понимали, с этим дополнением Diablo 3 будет ощущаться как новая игра. Спустя год мы уже готовы были менять все подряд, говорит ведущий дизайнер Кевин Мартинс. Reaper of Souls должна была включать новый класс, новую игровую зону и россып-фич, которые были призваны улучшить ритм эндгейма гейма Diablo 3. Уилсона заменил Джош Маскейра, дизайнер-ветеран, проделавший ключевую работу по переносу Diablo 3 на консоли. Как и Уилсон, Маскейра пришел из Relic Entertainment и сперва не хотел занимать роль главы разработки Diablo. Но все же согласился. К концу 2012 года, когда разработка Reaper of Souls уже началась, Маскейра возглавил Team 3. У команды был план, новый лидер и достаточно ресурсов, чтобы переделать Diablo 3» так, как она считала нужным. Дело оставалось за исполнением. Когда весной 2013 года ряды Team 3 пополнила продюсер Скай Чендлер, мораль коллектива была на удивительно высоком уровне. Со времен проблемного релиза и ошибки 37 прошел уже год, а разработка Reaper of Souls продвигалась полным ходом. Как фанатка Диабло, начинавшая в отделе контроля качества и пробившая себе путь сквозь иерархию Близзард, Чендлер была рада увидеть группу разработчиков, которые считали недостатки Диабло 3 не катастрофой, а шансом на искупление. «Настроение, — говорит она, — было такое. Спокуха, мы тут все в одной лодке. Давайте сделаем что-то крутое». Новый директор по производству Diablo 3 Джон Хайт заставлял разработчиков регулярно играть в нее, чтобы они могли понять, что почувствует аудитория. Они пересмотрели систему сложностей и ввели функции, которые добавляли эндгейму разнообразие, например, режим приключений, в котором появились новые типы квестов и подземелий. Они заручились поддержкой дизайнера World of Warcraft Трэвиса Дэя, чтобы он возглавил разработку системы Лут 2.0, переработанной механики выпадения предметов, которая награждала игроков более ценным и полезным снаряжением. Работать над Reaper of Souls было потрясно, вспоминает Дэй. Я словно очутился в сборной всех звезд, состоящей сплошь из лучших игроков матча. Для дизайнеров вроде Джона Яна, присоединившегося к команде, чтобы сделать легендарное оружие Diablo 3 более мощным, это был ценный опыт. Мы понимали, что делаем множество крутых улучшений, — говорит он. Но оставалась одна давнишняя беда — аукционный дом. Если цель Diablo 3 заключалась в охоте за лучшим снаряжением, которое сделает твоего персонажа максимально мощным, то возможность купить это снаряжение на рынке всегда будет вступать с этим опытом в конфликт. Дэй и другие дизайнеры экспериментировали вовсю, пытаясь переизобрести аукционный дом. Например, вводили особую категорию предметов, которые нельзя было продавать. Но продолжали сталкиваться с теми же проблемами. «Он подрывал опыт игры в Диабло на фундаментальном уровне», говорит Дей. Во время одного из ежемесячных стратегических совещаний ведущие разработчики Diablo 3 принялись обсуждать с верхушкой Blizzard плюсы и минусы аукционного дома. «Майк дал всем выговориться», — вспоминает продюсер Джереми Маскер. А потом сказал, «Мы сделаем так, как будет лучше для игроков. Закроем аукционный дом». В подготовке к релизу Reaper of Souls Blizzard сделала заявление, встреченное фанатами восторженно. «Аукционного дома в Diablo 3 больше не будет. В Diablo приятнее всего играть так. «Ты убиваешь монстров, добываешь предметы лучше имеющихся и усиливаешь персонажа», говорит уайт Чен в книге «Кровь, пот и пиксели». И если для прокачки не нужно убивать монстров, это нехорошо. Сами вставьте сюда мем, который вам нравится. Человеков-пауков, указывающих друг на друга, или, может, тот, где Леонардо Ди Каприо тычет пальцем в телевизор. Подбираясь к финалу разработки Reaper of Souls, Team 3 принялась обсуждать, что же ее ждет дальше. Разработчики были убеждены, что Diablo 3 последует примеру StarCraft 2. Вслед за основной игрой выходят два больших дополнения. Они уже устраивали мозговые штурмы на тему содержания второго дополнения. «У нас были крайне масштабные идеи, но мы еще ни с чем окончательно не определились», вспоминает сценарист Брайан Киндриган. А потом, на всеобщем собрании перед релизом Reaper of Souls, прогремела новость, высосавшая из команды всю энергию. Diablo 3 не получит второго дополнения». Что бы там ни случилось с Reaper of Souls, на этом все. «Услышать об отмене твоего следующего проекта всегда страшно», — говорит Ян. «Никакого четкого объяснения происходящему им не представили». Руководители Blizzard хвалили работу команды над Reaper of Souls и уверяли, решение не вызвано тем, что разработчики в чем-то облажались. «Ни одно из возможных объяснений не выдерживало никакой критики», — говорит Маскер. Чего они не знали, так это того, что против команды Диабло сложился целый ряд обстоятельств. Морхейм и другие руководители Blizzard продолжали видеть в «Диабло 3» провал, игру, которая нанесла бренду вред. Некоторые из управленцев не считали, что Reaper of Souls окажется достаточно хороша, чтобы перевернуть ситуацию. Морхейм также чувствовал давление со стороны Бобби Котика и его подручных из Activision, которые были озабочены тем, что разработчики из ирвайна корпят над таким большим числом проектов одновременно. И была еще одна самая страшная проблема, которую все осознавали, но о которой никто не хотел говорить. Несмотря на впечатляющие продажи, Diablo 3 не способна была приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Люди покупали игру только один раз, так что Blizzard сложно было найти оправдание тому, что над ее поддержкой продолжает трудиться команда в сотню человек. И в то же время абсурдной казалась мысль о том, что Blizzard оступилась. Diablo 3 была одной из самых популярных игр в истории, популярной до той степени, что другие компании замечали, счетчик игроков в их проектах уменьшается всякий раз, когда выходит новый патч для Diablo. Заработала ли она столько, сколько World of Warcraft? Нет, говорит Джей Уилсон. Но она заработала больше, чем большинство проектов Blizzard. Джон Хайт умолял Морхема и моих других управленцев подождать релиза Reaper of Souls, прежде чем выносить окончательное решение по второму дополнению. Но все было тщетно. Команда была раздавлена, вспоминает один из управленцев. И не только команда Diablo, а все разработчики. 25 марта 2014 года состоялся релиз Diablo 3 Reaper of Souls, принесший в игру множество крупных изменений, полюбившихся фанатам. Один обозреватель писал, что с помощью Reaper of Souls и недавних патчей с новым контентом Blizzard превратила Diablo 3 во что-то куда более похожее на то, чего все это время ждали фанаты-ветераны вроде меня. А версии игры на Xbox и PlayStation доказали, что Blizzard в мастерстве освоила разработку для консолей. На контроллере Diablo 3 ощущалось столь же хорошо, как на клавиатуре с мышью, если не лучше. Теперь компания могла отойти в последующие годы от разработки игр эксклюзивно для PC. Фанаты Diablo хотели знать, что их ждет дальше. Морхейм решил, что лучше распрощаться с Diablo 3 на высокой ноте и как можно скорее начать разработку четвертой части под руководством Джоша Маскейры. Тот теперь считался для blizzard одним из «золотых мальчиков». Причем как внутри компании, так и снаружи. Среди игроков он заслужил репутацию человека, который спас «Диабло 3» от провала. «Мы шутили, что его теперь называют спасителем Диабло», говорит художник Джилл Харрингтон. «Потому что в сети кругом писали, будто он буквально вырвал игру из когтей злобного Джея Уилсона. Но мы-то в команде знали, что все было совсем не так». После нескольких лет работы над «Диабло 3» Маскейра был готов попробовать себя в чем-то совершенно новом. Собрав несколько художников и дизайнеров, он принялся вынашивать с ними концепцию следующей части «Диабло» под кодовым именем «Хейдис». И она сразу в нескольких важных аспектах должна была отойти от традиций серии. Камера была не изометрической, а располагалась за плечом героя. Бои должны были стать более резкими в духе серии «Бэтмен Архэм». А еще в игре была перманентная смерть. Каждый раз, когда персонаж игрока умирал, он исчезал навсегда, но давал напоследок преимущество для следующего забега. Это был значительный шаг в сторону по сравнению с тем, что игроки ждали от Diablo 4. Но Маскира разработал достаточно доверия среди руководства, чтобы позволить себе эксперимент. Проблемы с Хейдис не заставили себя долго ждать. Подобно другим частям Diablo, она должна была поддерживать кооперативное прохождение. А в играх серии Архам группы бандитов окружали темного рыцаря и в стиле комиксов ждали, когда им прилетит кулак в лицо. Заставить это работать для двоих или более игроков было невозможно, особенно учитывая, что боевая система Архам во многом полагалась на замедление времени. Если ваш приятель калашматит монстров, и время для него замедляется, что в этот момент увидите вы? Вошедшие в команду дизайнеры стали задаваться вопросом, а точно ли это «Диабло»? Управление было другим, награды — другими, монстры — другими, герои — другими, но игра была мрачной, значит, это та же «Диабло», — говорит Джулиан Лав. Хейдис потребовала участия только части тим 3, а оставшиеся разработчики вдруг обнаружили, что им особо нечем заняться. Некоторые из них стали называть себя командой летнего лагеря, отсылая к событиям в Blizzard North многолетней давности. Люди приходили к 11 утра, играли в «Диабло 3», потом два часа обедали, — вспоминает Маскер — Может, еще проводили совещания или работали часик, а потом отправлялись домой уже к четырем часам дня. Когда некоторые разработчики перебрались в команду Хейдис, давление на Маскиру стало нарастать. Он должен был принять решения, которые обеспечили бы работой каждого сотрудника, а его становилось все сложнее поймать. Он заявлялся в студию только 2-3 дня в неделю, что задерживало прогресс работы некоторых дизайнеров, ожидавших его комментариев. В июле 2016 года Маскейр объявил, что покидает Blizzard. Вскоре после этого он открыл новую игровую студию с некоторыми другими бывшими коллегами. Джош открыл студию Bonfire Games, из которой, впрочем, ушел 7 лет спустя, так и не выпустив ни одной игры. Зато успел пригласить туда Роба Парда. Когда группа ведущих дизайнеров и управленцев Blizzard собралась, чтобы оценить состояние Хейдис, они были не впечатлены. Уверившись в том, что без Маскейры проект не довести до ума, они его отменили. Разработка Diablo 4 должна была стартовать с нуля. Пока Blizzard мучилась в поисках нового директора для сиквела, остатки Team 3 принялись работать над набором контента для Diablo 3. Во время разработки Hades они устроили гейм на котором потратили несколько дней на создание быстрых прототипов по самым безумным идеям. Одна группа разработчиков выдала прототип обновленной версии Некроманта из Диабло 2, машущего косой, призывающего скелетов и взрывающего трупы. Команда решила отполировать его для полноценного релиза. «Для нас, разработчиков, это было золотое время», вспоминает возглавивший этот проект Джулиан Лав. «Все были так заняты попытками поставить Диабло 4 на правильные рельсы, что нас попросту оставили в покое». Набор контента получил название Rise of the Necromancer. От такого названия игроки стали ожидать некого грандиозного дополнения. Но все, что они получили, это новый класс, поэтому ценник выглядел кусачим. «За 15 долларов вы вправе ожидать большего», написал обозреватель GameSpot. Итак, выходу нового контента для Diablo 3 пришел конец. Одна из причин отмены второго дополнения была в том, что Blizzard собиралась сделать продолжение побыстрее. Теперь у нее не было на руках ни сиквела, ни второго дополнения. В каталоге Blizzard эта игра так и осталась белой вороной, частью франшизы, созданной другой студией, Blizzard North, на которую ворчали многие ветераны самой Blizzard. «Один из самых главных людей в компании однажды заявил мне, что Diablo — неполноценная игра», — вспоминает Джей Уилсон. Позже Морхем и другие руководители Blizzard признавали в частных разговорах, что отмена второго дополнения для Diablo 3 еще до выхода первого была тактической ошибкой. Reaper of Souls стала большой победой и для разработчиков, и для руководства. Она исправила многие ошибки оригинальной игры, но Blizzard быстро растеряла набранный темп. В дальнейшем нехватка нового контента для Diablo приведет к другим последствиям, а до выхода следующей части пройдет еще немало лет. Поскольку Hades никогда не анонсировали публично, фанаты годами не понимали, почему франшиза стоит на месте. Но в конечном счете история Diablo 3 стала для Blizzard триумфальной, Это был знак и для игроков, и для сотрудников, что компания попросту не потерпит провала. Другие студии могли бы сдаться после неоднозначного релиза Diablo 3 и немедленно перейти к следующему проекту. Но для Морхейма и его внутреннего круга правило «Придерживайся качества» было важно не только во время разработки, но и после того, как она закончилась. Со временем видеоигры стали уходить от единовременных релизов, превращаясь в живые сервисы. И для других компаний Reaper of Souls стала примером того, что иногда конец создания игры может на самом деле оказаться только его началом.